Глава шестая. В конце учебного года во всех гимназиях империи проходит единая сдача экзаменов. Для большей части элитных учебных заведений это простая формальность перед долгожданным выпускным баллом, открывающим путь во взрослую жизнь. Были, конечно, гимназии, выпускающие подготовленных учеников, которых с радостью забирали в свои ряды технические университеты и академии силы. Как оказалось, Мои учебное заведение относятся к числу настоящих. Светлана Александровна, пользуясь поддержкой попечительского совета, сменила значительную часть преподавателей на более заинтересованных в учебном процессе. И на волне успеха после победы в чемпионате силы планировала еще больше повысить общий рейтинг учебного заведения. Наташа и Елена теперь постоянно были на нервах, а наша встреча в моем поместье откладывалась на неопределенный срок. Всего лишь месяц на сдачу всех экзаменов и зачетов, после которых ждет выпускной бал, за которым должна последовать свободная, как думали многие гимназисты, жизнь, наивные. К счастью, меня освободили от сдачи практически всех экзаменов, благодаря усилиям уважаемой директрисы. Но в стенах гимназии оставался еще один крепкий орешек, кроме преподавателя биологии, впечатленной глубиной моих знаний. Профессор химических наук Дарья Викторовна Путвина, достаточно известная в научной среде своими открытиями, к тому же с кристально чистой репутацией. Она на адрес отказалась проставлять сдачу экзамена за участие в чемпионате силы. «Придется ехать в гимназию договариваться, несмотря на множество дел по укреплению родового поместья перед угрозой вторжения». «Кирилл, думаю, не стоит смущать твоих родовитых подруг моим появлением в стенах гимназии», — улыбнулась Кристина. Светлые джинсы и кожаная куртка натягивались в нужных местах, оказывая все достоинства тренированной фигуры. Сегодня ночью с меня была взята высокая плата за предоставленную информацию о моих врагах. Считаю, что расплатился даже с запасом. В принципе, это было нетрудно. Огненная владеющая надолго может лишить сна любого мужчину. Не имею ничего против тебя в роли соседки по парте. Но зависть толкают людей на ужасные поступки, А врагов у меня и так хватает. Встретимся после уроков, гимназист. Эх, как я пала. В последнее время Кристина сопровождала меня повсюду, как вторая тень, выступающая том от опасности. Глупо отказываться от сопровождения опытной владеющей. Да и стоит проявить некоторое доверие к генералам армии, раз они меня так высоко оценили, отправив настолько ценного сотрудника. Опытные казаки восприняли дополнительное обучение от прибывших инструкторов, Не самым лучшим образом. Пришлось даже провести воспитательную беседу под гневные взгляды деда на самых непонятливых. Но потом воцарилось полное взаимопонимание, и мои бойцы усердно обучались управлению новой техникой и использованию различного индивидуального оборудования. Инструкторы попались опытные, быстро передавая необходимый пакет знаний и на личном примере устраивая управление подразделением на современный лад. Такие профессионалы редки, а обучение лучше всегда полезно. Поэтому я не отставал от дружинников и тоже впитывал информацию. Мало ли, когда пригодится. Ни одной магии едины. — Привет, Кирилл. Сегодня ждем тебя у нас на обеде. — Все в силе? — напряженно спросил Виктор. — Конечно, Витя. Как я могу отказаться от обеда в исполнении Анны Сергеевны? Мне слабо накрутили родичи моего соседа, раз после положительного ответа он заметно вздохнул с облегчением. Одноклассники уже сидели за партами, и ровно минута в минуту преподавательница зашла в кабинет. «Холмский, решили почтить своим присутствием мой предмет?» С удивлением поправив очки, спросила молодая женщина и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Очень интересно. Химия. Вам что-нибудь говорит это слово?» «Похоже, договориться с Дарьей Викторовной будет затруднительно». Перебравшись в Тверь из-за какого-то громкого скандала в столичном университете, Она, по словам Вики Бороздина, постоянно кривилась от ответов гимназистов по ее любимому предмету. «Да, читал кое-что в паучинке про науку. Вы изучаете свойства веществ, их состав и строения, производное от алхимии». «Алхимия», — скривила губы Путвина. «Если вы прямо сейчас, Холмский, без длительной подготовки, как говорили у нас в университете на коленке, сможете создать что-нибудь достойное с помощью вашей уже науки? Я поставлю вам автоматическую сдачу по экзамену. Вызов? Люблю вызовы своим знаниям и опыту. Несколько десятков колб с веществами разного цвета и незнакомое мне оборудование не внушало уверенности в положительном результате. Но не попытаться еще хуже, тем более есть чем удивить Дарью Викторовну. Вспомню годы, проведенные в Академии и кафедру зельеварения. С подсказкой преподавателя я нашел вещества с необходимыми мне свойствами, которые в этом мире назывались по-другому. Оборудование после нескольких попыток тоже поддалось. Подогревая в колбе смешанные вещества, не забывал в промежутках добавлять энергию стихии Земли. Жуткий запах готового зелья прямо-таки разъедал глаза, лучше всего доказывая, что все получилось. Сделав небольшой глоток, получил зрение орла на несколько минут. при большей дозировке полностью восстанавливает зрение. Дарья Викторовна, если вы это выпьете, очки вам больше никогда не понадобятся. Неужели в Холмске вы думаете, что я буду рисковать своим здоровьем, проверяя ваши дикарские настойки? насмешливо произнесла преподавательница. Даю слово, что с вами не случится ничего плохого. После моего выразительного взгляда, Дарья Викторовна, сама не веря, что согласилась на подобный эксперимент, Сделала глубокий вдох и залпом выпила зелье. Перекошенное лицо показывало, что не я один оценил его прекрасный вкус. Да, без земляники, конечно, но что поделать, к сожалению, ягод рядом не было. Желание высказать все, что она обо мне думает, сменилось сначала на недоумение, а потом на плохо скрываемую радость. Я правда прекрасно вижу без очков, а мне сказали, что хирургическое вмешательство невозможно. Это удивительно. Точнее, я хотела сказать, необходимо провести дополнительные опыты. Все же преподаватель химии умела проигрывать. Признаюсь, вы выиграли наш спор. Я поставлю вам итоговую оценку «отлично». Если у вас будет свободное время, Холмский, то готова помочь с улучшением вашего рецепта. Остальные ученики записываем. Подмигнув друзьям и подругам, я с довольным лицом направился в кабинет Светланы Александровны отчитаться об успехе, и забыть о посещении гимназии на ближайшее время. Рано обрадовался. Светлана Александровна задержала меня надолго отчетами об успеваемости учеников с пометками о достигнутом ранге силы. Свое обещание гимназия решила сдержать в полной мере, и после окончания обучения многим выпускникам впервые будет предложено работать или служить боярскому роду холмских. Не знаю, какого результата хотела достичь с моей помощью богиня смерти, но я достойно поработал над возрождением угасающего рода. Так трудно привыкнуть проводить много времени без звонков генерала с очередным срочным заданием. «Ты, оказывается, у нас птица высокого полета, Холмский», — хмыкнула Кристина, встретив меня на выходе из гимназии. Зато я обошла все магазины в пределах видимости. «И скажу тебе...» Капитан Лисицына постепенно переходила на гражданский режим жизни и весело щебетала, довольная возможности отдохнуть в незапланированном отпуске. Немного подумав, я решил взять Кристину с собой на обед к Бороздиным. Посмотрим, насколько хватит выдержки у Виктории. Обед проходил в некотором смущении от неожиданной гости. Кристина приковывала взгляды мужчин под нескрываемое недовольство Анны Сергеевны и веселую улыбку Виктории. Последние слова девушки перед отъездом в Москву до сих пор не выходили у меня из головы. Да и сейчас уже очевидно, что у меня не получилось вывести ее из себя. «Прошу познакомить нас с твоей оборжительной спутницей, Кирилл», — натянуто улыбнулся Андрей, стараясь насмотреть в глаза Кристины. Узнав о предстоящем обиде у моих союзников, девушка выставила ультиматум и заставила заехать в ближайший салон одежды, откуда всего лишь за полчаса вышла в красивом бричном костюме, который подойдет для любого официального случая. Вот и сейчас прекрасная выдержка Кристины говорила, что с таким же независимым видом она сидела бы и перед императором, нисколько не смущаясь рассматривающих ее взглядов. Моя новая сотрудница охраны Кристина. Очень ценный специалист. В последнее время становится небезопасно и приходится увеличивать штат охраны, добавив кроме внешнего, а также и ближний круг практически у самого тела. Громкий кашель покрасневшего Вити за которым он скрывал широкую улыбку, немного разрядил обстановку. «Личная безопасность важна для любого главы рода. Но сегодня мы собрались по другому поводу. Кирилл, род Бороздиных, хочет поздравить тебя с победой в чемпионате силы. Этот бокал мы пьем за тебя!» Встал за своего места Сергей Викторович. «Ура!» — крикнул Витя. Звон бокалов и глоток ароматного вина. «Хороший напиток. Мне понравился». в отличие от загадочной улыбки на лице Виктории, которая все больше намекала о расставленной ловушке на крупную дичь. «Кирилл, мы тут подумали и решили, что лучшим подарком для тебя будет». Виктория не выдержала и задорно рассмеялась, рассматривая мое напряженное лицо. «Безвозмездно помочь со строительством новых корпусов детского дома», усмехнулся Сергей Федорович после длительной паузы. «Благодарю вас, Сергей Викторович». Любая помощь с сиротами всегда найдет живой отклик у боярского рода холмских. Дальше последовали разговоры о светской жизни в Москве и общих впечатлениях от поездки под легкую улыбку Кристины, с которой не сводил глаз Андрей Бороздин. «Пропал парень, могу с уверенностью сказать. Заметил это не я один». Но капитан Лисицына вела себя безукоризненно, что сильно бесила Анну Сергеевну. «В общем, обед прошел очень даже хорошо». На выходе из поместья борозденных я был задержан Викторией, выразительно посмотревшей на мою спутницу. Кристина весело подмигнула и отошла к кортежу охраны, решив заодно проверить нашу машину перед отъездом. «Кирилл, ты вернулся с победой и с новыми знакомствами в высшем обществе империи. Великая княжна Анна на многочисленных камерах». «Да, такого я не ожидала». Вика смотрела на меня, не отводя умных глаз. Нашим родам нужен союз, и я не против скрепить его браком, но это и в таком случае должен быть «за». Не хочу быть навязчивой, просто прошу дать шанс узнать меня получше. Бороздины очень быстро восстанавливали свои силы. Заручившись моей военной поддержкой и многочисленными заказами в строительных компаниях, они не сбавляли обороты. Такой целеустремленный союзник мне просто жизненно необходим. И скрепить союз браком — не самая плохая идея. учитывая, что Виктория не вызывает раздражения и не отталкивает, а в связи с произнесенными до отъезда словами, становится очень даже, предлагая посидеть вместе в ресторане, где мы сможем узнать друг друга получше. Я позвоню тебе ближе к выходным. Спасибо, Кирилл. Чуть больше, чем официальный поцелуй в щеку для выглядывающих родителей. Проведя вечер вдвоем, надеюсь, смогу вызнать истинные планы и желания Вики. Возможно, родители слишком усердно подталкивают ее к нашему браку. Но, зная любовь Анны Сергеевны ко мне, все это очень сомнительно. Задумчивая Кристина подозрительно молчала, когда я сел в машину. Хотя ожидал немало язвительных комментариев про состоявшийся разговор с Викторией. Неужели пару минут общения с Андреем Бородиным были не менее интересными? Наследник рода, несмотря на повышенный тон отца, все же выбежал к Кристине, И самое главное, похоже, она предоставила ему свой номер. Вот как мне на такое реагировать? Кристина девушка свободная, гуляет где хочет. Да и характер имеет авантюрный. Лишь бы после ее гулянок отношения с наследником борозденных не испортились. Стоило проехать пару кварталов, как кортежу охраны перекрыла дорогу яркая стена пламени впереди. Тут же со стороны окружающих домов полетели ледяные копья и воздушные серпы, прошивая машину насквозь. Удары силы останавливались только на личных щитах и боевых доспехах у мертвей. Простым бойцам и водителям в этот раз не повезло. Капитану Лисицына быстро перешла от мечтательных раздумий к действию. Быстро проанализировав ситуацию, она выпрыгнула из машины и резко направилась в сторону основных ударов. «Вот что за комплекс героини? Я даже остановить ее не успел». Массовые удары силой говорили о не менее чем десяти напавших владеющих разных рангов. «Кристина и рыцарь смерти — все, на кого я могу рассчитывать, значит, придется и самому повоевать». Умертвые, следуя мысленным приказам рыцаря смерти, разделились на отряды и направились выискивать врага. Оставлять нежить рядом с машинами в виде прекрасной цели было бы глупой идеей. Боевая форма в виде доспеха рыцаря ночи — Иссабляя со светящимися рунами некромантов, показывали противнику мою готовность к битве, а улучшенный щит силы и полное сосредоточие, что вопрос лучше решить в ближнем бою до прихода подкрепления. Звезда кудесников уверенно вышла из переволка принявших так же, как и я, боевую форму. Все это говорило о том, что вызов принят. Пробегающий мимо отряду мертвый моментально был уничтожен пятеркой профессионалов. Только бы Кристина изначально не побежала в их сторону. «Отдай приказ мертвиям не подходить к нашей битве. Пусть охотятся на более слабых владеющих». «Да, повелитель, мы уничтожим твоих врагов», — довольно произнес Борисов. Мою спину остался прикрывать «Рыцарь смерти». Его способности достаточно, чтобы стать смертельной неожиданностью для любого противника. Вражеские владеющие не стали пренебрегать дистанционными атаками. От массовых заклинаний на нас обрушились цепи молний, огненные бури и ледяные метели. Опытные и к тому же сильные враги. Что может быть хуже? В последнее время я мало уделял внимания сосредоточию рыцаря смерти, но он все равно успел скопить немалой энергии и кроме костяного щита выдал неплохую жатву. Костяные руки, появившиеся прямо из-под земли, произвели должное впечатление – Даже несколько секунд для растерявшегося противника могут стать решающими. Запуская землетрясение, чтобы сбить с ног самых нерасторопных. Однако полученным преимуществом мы все же не успели воспользоваться. Враг оказался рядом, и закипела схватка в клинки, чередуемая ударами силы. Борисов с мечом смерти чувствовал себя в своей стихии, но ему трудно было сдерживать напор нескольких владеющих. «Не говоря уже про меня». Трое кудесников не позволяли сконцентрироваться и наслать проклятие малефиков. Наконец, попав разрывом, прошел доспех одному из напавших, а копья праха, выпущенная из сосредоточия некроманта, завершила работу. Борисов не отставал от меня, успев вкусить частицу некритической энергии из-за бессилена лежавшего на земле противника. Оставшись втроем, кудесники попытались отступить, но я как мог пытался противостоять этому, И еще один скованный камнем и раненый мечом рыцаря смерти остался на нашем счету. Двое других успели сбежать, скрывшись за пеленой тумана. Сейчас не до погони. Прошедшая битва заставила выложиться по полной и опустошить оба сосредоточия. Один только щит силы сожрал больше половины энергии стихии земли. Долгое отсутствие капитана Лисициной не давало покоя. Ускорив шаг, я уже догадывался, что меня там ждет. Тело Кристины с множеством повреждений и изломанной куклой лежало на асфальте. Какого импа она поступила столь импульсивно?